Глава 4. Ава. После игры мы с Морган первыми приезжаем в закусочную Люси. Меня окружают сильные знакомые запахи жирных бургеров и кофе, и желудок урчит, напоминая, что я ничего не ела с самого завтрака. Люси много лет является неотъемлемой частью моей жизни. Приемные родители привели меня сюда в день, когда мы завершили процедуру удочерения, и с тех пор это одно из моих любимых мест. Мы могли сидеть здесь часами, болтая обо всем, начиная с моего домашнего задания и заканчивая новой драмой в школе. Я скучаю по тому, как просто все было тогда, до того, как школа и друзья поглотили все мое время и энергию. Пока мы ищем свободный столик, Морган берет меня под руку. Мы быстро находим бирюзовые диванчики возле окна и садимся ждать остальных. Морган с одной стороны стола, я с другой. Мэтью написал. «Они с Адамом и Тайлером только что подъехали», — говорит Морган через пару минут. «Я с радостным предвкушением оглядываю закусочную и отмечаю, что сегодня не очень людно для субботнего вечера. Чем тише в закусочной, тем меньше народа будет подходить к нашему столику поболтать с тремя звездными игроками «Сейнц». Мэт с Тайлером не поощряет вмешательства, но Адам, любитель пофлиртовать, совсем не против». «До того, как я подружилась с ребятами, я сочла бы, что все они жаждущие внимания козлы, но чем больше я узнавала их, тем больше они удивляли меня в хорошем смысле. Я не тесно дружу с Мэтом и Тайлером, но с Адамом мы близки почти так же, как с Морган. Однако все трое были рядом, когда это было важно, и это все, о чем я могу просить. Я как раз открываю рот, чтобы ответить Морган, как звенит дверной колокольчик, и входят три парня». Излучая уверенность в себе, они направляются к нашему столику. У всех троих влажные волосы и повседневная одежда в противоположность форме, которую они надевают на игры. А Адам с ростом 6 футов и 2 дюйма — самый высокий. Дальше идет Тайлер и потом Мэтт. Когда они подходят к нашему столику, я сдвигаюсь в сторону, освобождая место. «По крайней мере, на этот раз вы помылись. Я забыла взять что-нибудь, чтобы заткнуть ноздри». Адам садится рядом со мной, широко улыбаясь, и, обхватив левой рукой за плечи, придвигает к себе. От него хорошо пахнет одеколоном, который стоит слишком дорого. «Смешно, о! Тебе похлопать?» — спрашивает он, продолжая улыбаться. Тайлер садится рядом с Адамом и сцепляет руки в замок на столе. «Вы уже сделали заказ? Я умираю с голода». «Нет, Морган отослала официантку, когда мы пришли, но она скоро должна вернуться», — говорю я. Я перевожу внимание на Мэтью, который пристраивается рядом с Морган и целует её в макушку. Его рука ложится на спинку диванчика. «Привет, детка!» Она улыбается, глядя своими сияющими голубыми глазами в его тёмные. «Привет, Мэт, Она поворачивается к остальным парням. «Вы ребята хорошо перестроились после той драки. Мы играли дерьмовому, неважно, как мы закончили!» Ворчит Адам. «Дерьмовая победа — все равно победа!» Говорю я, щипая его за бок попробуй сказать это тренеру мрачно смеется тайлер он выпорол бы нас по задницам в раздевалке если бы мог как брейден с ним все хорошо спрашиваю я все трое кивает но говорит адам как новенький этот ублюдок слишком упрям чтобы позволить кому то в половину меньше усадить себя на скамейку а уверена что вашего бойца отстранят за эту драку вставляет морган лукаво блеснув глазами так что Я сердито смотрю на нее, а Тайлер поворачивается и кивает головой на дверь. Можешь спросить у него сама. Первыми привлекает внимание его глаза. Их глубина заставляет дрогнуть. Они транслируют какую-то незнакомую мне эмоцию, которая скапливается у меня в животе штабелем кирпичей. Оукли моргает, и все исчезает. Резкая перемена в его поведении вызывает во мне больше любопытства, чем хотелось бы. Я прокашливаюсь, отвожу взгляд только, чтобы зацепиться за четкие линии его челюсти. Меня поражают грубые, словно высеченные черты его лица. Начиная с искривлённого носа, который явно ломали несколько раз, и острых скул, и заканчивая пухлыми губами, у которых, я уверена, вкус стопроцентного мужчины. Он явно одно из любимых творений Господа. Следом... Мое внимание привлекают бесконечные рукава черных татуировок, покрывающие его предплечья с выступающими венами, когда он берется за бейсболку на пепельно-русых волосах. Он снимает ее только чтобы провести пальцами по взлохмаченным прядям и снова надеть. Его бицепс напрягается, и такое простое действие не должно быть настолько горячим, но, несмотря на это, мои трусики становятся влажными. Той ночью на нем не было кепки, и я благодарна за это иначе было бы еще труднее не вскарабкаться на него как на дерево заставив себя перестать пялиться на него я обвожу взглядом помещение и пытаюсь сосредоточиться на чем угодно кроме парня который теперь смотрит на меня с озорной усмешкой извините я опоздал его голос чистый грех плавный и в то же время жесткий одновременно светлый и темный я пытаюсь подавить дрожь но у меня ничего не получается все хорошо говорит Адам. «О, привет!» — улыбается Морган. «Ты ж не против сесть у окна, у Укли?» Я перевожу взгляд на ее невинную улыбку и проглатываю свои растущие подозрения. Место у окна прямо напротив меня. «Морган не нравится быть прижатой к окну», добавляет Мэтт, пожав плечами. «О да, они заодно». «Да, конечно, мне без разницы», — говорит Укли. В ту же секунду Морган выпихивает Мэтью с их диванчика и вылезает следом, давая Окли знак садиться на ее место. Я цепляю на лицо натянутую улыбку и планирую для подруги медленную и болезненную смерть, пока она садится обратно. — Ты всегда так разглядываешь парней, или это только для меня? — шепчет Окли в следующее мгновение. Его слова ласкают мою кожу, что я должна бы ненавидеть. Я прямо смотрю ему в глаза, отказываясь тушеваться под лукавым взглядом. Сердце сбивается с ритма, когда я понимаю, что он обращается ко мне. «Я бы сказала, что это только для тебя, но соврала бы», — говорю я со всей напускной уверенностью, которую могу изобразить. Он мягко смеётся. И снова «Здравствуй, Ава». Его тихий шепот предназначен только для меня, после чего Укли откидывается на спинку и спрашивает. «Как тебя зовут, красавица?» Я удивлённо моргаю. Он скрывает наше знакомство ради себя или ради меня. И комплимент тоже для вида. «Октавия», — верещит Морган. ее зовут Октавия». «Ава», — поправляю я, бросая на нее неодобрительный взгляд, прежде чем посмотреть обратно на Оукли. Я расслабляюсь. Твое я уже знаю. Похоже, у тебя особый способ представляться, Оукли». «Это надо было сделать. Я просто стал тем, кто позаботился об этом». Он пожимает плечами, как будто избить совершенно незнакомого человека — это нормально. Возможно, для него так и есть. Он закрывает тему и переключает внимание на меню перед собой. Я понимаю намек и делаю то же самое, несмотря на то, что знаю меню наизусть. Ясно, что его открытость на той вечеринке была редкостью. «Поверить не могу, что тебя отстранили, бро. Та команда весь вечер играла грязно. Даже тренер согласился, что они нарывались. Как пальцы?» Встревает Мэтью, широко улыбаясь, как маленький провокатор. Коим он и является. Глядя на руки Оукли, держащей меню, я замечаю белую повязку на правой кисти. «Чертовски болят», — отвечает он. «Мне любопытно, что тут парень сказал тебе?» Снова говорит Мэт. «Никто из нас не слышал, но ты выглядел разозленным. Оукли молчит несколько секунд, но потом отвечает. «Просто всякое дерьмо про команду». Он прочищает горло и меняет тему. Кто голоден? Я точно. Словно по команде к нашему столику подходит официантка. На вид она наша ровесница. Медные волосы длиной до плеч обрамляют ее личика с двух сторон. Настороженно глядя на нас, она теребит в руках свой блокнот и сильно краснеет. Ее нервозность легко понять. Надо полагать, из-за великолепных мужских экземпляров, желающих сделать заказ, могу ли я ее винить? Нет. На ее месте я уже наложила бы в штаны от страха. «Привет. Я Дженни, и сегодня буду вас обслуживать. Что вам принести?» — спрашивает она. Ее ручка порхает над блокнотом. «Я буду ванильный коктейль, чизбургер и порцию спиралек из картошки. Пожалуйста!» — говорит Окле мягко. Уловив ей нервозность, и я не пытаюсь скрыть одобрительную улыбку. Официантка поднимает брови, вжидающие, глядя на меня. Но прежде чем я успеваю сформулировать связное предложение, Адам заказывает за меня. Клубничный коктейль, двойной чизбургер и луковые кольца для меня и то же самое, но с картошкой вместо лука для дамы. Спасибо. Я закатываю глаза. Я и сама могла бы заказать. Я знаю, но мне захотелось продемонстрировать лучшего друга. Подай на меня в суд. Он снова обхватывает меня рукой за плечи. Морган фыркает, и я недовольно смотрю на нее, подняв брови. Она переводит взгляд с Адама на меня. Я склоняю голову на бок и одними губами спрашиваю, что? Она закатывает глаза и кивает на окно. Я медленно перевожу взгляд в сторону и вижу, что окли с любопытством смотрит на меня, или, скорее, на руку на моем плече, но отводят взгляд, как только я его перехватываю. Я закусываю губу и опускаю глаза, слишком пристально разглядывая инициалы, вырезанные на столешнице. Разговор продолжается. Все обсуждают прошедшую неделю и дату следующей игры, как будто Морган не расписала весь сезон в нашем общем календаре. По ощущениям, мы болтаем несколько часов, и к тому времени, как официантка приносит нам еду, я умираю с голода. Я утаскиваю у Адама луковое колечко и подношу его ко рту, но тут Укли произносит. «Не понимаю, как ты это ешь? Лук на вкус, как грязные носки». «Грязные носки?» — повторяю я, моргнув. Он кивает. «А ты пробовал много грязных носков в жизни?» Его губы раздвигаются в улыбке. «Хочешь сказать, что ты нет?» Именно это я и говорю. Я не пробовал грязных носков раньше, но если бы мне пришлось предположить, каковы они на вкус, я бы назвал луковые кольца. Мои плечи трясутся от смеха. Ты идиот. Лучше я буду идиотом, чем тем, кто любит вкус грязных носков. Парирует он, ухмыляясь. Глядя ему в глаза, я кладу луковое кольцо в рот и, проживав, проглатываюсь неприличным стоном. Ням. Господи, Ава, может, хочешь уединиться? Ржет Тайлер. Мои щеки горят от стыда. Жгучий взгляд Оукли пронизывает меня, но я опускаю глаза на свою порцию картошки и мечтаю исчезнуть. Пальцы Адама успокаивающе гладят мою руку, и я занимаюсь своей картошкой. Когда через час мы уходим, Морган берет меня под руку. После моего супер-неловкого сексуального опыта с Луковым кольцом Адам быстро сменил тему на интересующую всех. «Какой фильм мы будем смотреть завтра вечером?» Окле тоже пригласили. Целых 15 минут спорили между запасными игроками и могучими утятами, но в итоге выбрали последний. Морган притягивает меня ближе к себе и шепчет. «Кажется, ты неплохо поладила с Оукли». «Не начинай». «Парни вчетвером идут впереди нас». Их дружность мя эхом разносится по стоянке. Солнце давно зашло, покинув усеянное звёздами небо, которое закрывает окружающее здание. Ой, расслабься, я просто констатирую очевидное. Он кажется довольно приятным. Это несправедливое преуменьшение, но я пока не готова объяснять, что то Морган, когда сама еще в растерянности. В груди расцветает боль, когда я смиряюсь с тем фактом, что он здесь уже три месяца, а я ни разу его не видела. Три месяца потрачены на мысли о том, где, ли и чем занимается, пока я провожу лето, работая в приюте для животных и загорая на пляже. Какая напрасная трата времени. Мы едва знаем друг друга, но, проведя вместе пять часов в темноте, разговаривая абсолютно обо всем, мы сблизились, почувствовали связь, которую было больно разрывать, когда пришлось прощаться. И то, что он выглядит как модель, тоже неплохо. Я, щипаю ее за внутреннюю сторону бицепса, И отскакиваю в сторону, когда она вопит, замахиваясь на меня. Парни разворачиваются и с любопытством смотрят на нас. Я, поднимаю руки, киваю на Морган. Она увидела паука. Мэтт смеется первым, протягивая ей руку. «Иди сюда, детка, я тебя защищу». Сердито зыркнув на меня, Морган спешит к своему парню, обнимает его обеими руками и вздыхает, словно дева в беде. «Мой герой». «Чертовски верно, не забывай об этом, солнце». На сердце теплеет при взгляде на то, как Мэт притягивает ее к своему боку и собственнически обнимает одной рукой за плечи. Если кто и заслуживает любви, которую так щедро дарит Мэт, то это Морган. Я прибавляю шаг и догоняю компанию, вставая между высоченными фигурами Окли и Адама. О, ты, как обычно, едешь с Морган или тебя подвести? спрашивает Адам. Он достает из кармана ключи от своей генезис G90, извинитыми. Шикарную тачку подарили ему родители-юристы после того, как в последний момент передумали и не пришли на финал плей-офф «Сейнс» в прошлом сезоне. Да, команда проиграла, но его семья должна была быть там. Я из первого хоста знаю, как ранило его их отсутствие. Я улыбаюсь ему снизу вверх. У Морган все схвачено, но спасибо. Он выглядит недовольным, но не настаивает, а, быстро обняв меня на прощание, идет к своей машине и садится в нее. «Джип Морган стоит между машиной Адама и старым лифтованным белым пикапом с серьезным ржавым пятном на задней левой колесной нише. Я поворачиваюсь к Оукле и встречаюсь с его выжидательным взглядом. Это твой?» «Да». Его лицо настороженное, как будто он боится, что я скажу, что мне не нравится. От этой мысли я внутренне усмехаюсь. «У моего папы был такой же. Форта от 1994 -го года. Он любит старые автомобили». «Говорю я». Оукли удивленно моргает. «Твой какого года? 96-го?» Спрашиваю я с самоуверенной улыбкой. «А ты разбираешься в тачках?» — просто отвечает он. Я пожимаю плечом. «Достаточно, чтобы знать, что тебе следует позаботиться об этой ржавчине, пока она не расползлась?» Он раздражается смехом, который я ощущаю всем телом, вплоть до пальцев на ногах. «Планирую ею заняться. У меня пока не было на это времени». «Жизнь будущего профессионального хоккеиста, верно?» Ответить Оукли не успевает, потому что Морган кричит с водительского места своего джипа. «Ава, ты готова ехать?» «Иду», — кричу я в ответ. Пристальный взгляд Оукли жжет мне спину, пока я спешу к ней, чтобы она не уехала без меня. «Я же увижу тебя завтра вечером», — кричит он мне вслед. Я проглатываю удивление из-за его интереса и кричу, не оглядываясь. «Ага». Дойдя до джипа, я сажусь в него и тяжко вздыхаю. — И что теперь?